Глава 14. Июль Я возвращалась домой измотанная, но довольная. Во-первых, сегодня я получила первую зарплату на новом рабочем месте. Во-вторых, завтра у меня был выходной. А в-третьих, я несла в пакете малиновый пломбир, на который пускала слюнки всю неделю. Сейчас приду в свою комнату, устроюсь с удобством на диванчике, вытяну ножки и включу сериал. У одного из турецких летников, за которым я следила, как раз вышла новая серия. А потом буду спать до полудня, и даже грохот кастрюль Глафиры Фроловны, которую я про себя звала просто Фроловной, меня не разбудит. После концерта красных лордов прошло больше месяца, и все постепенно налаживалось. Я поселилась в квартире Фроловны, быстренько перевезя все свои вещи. Нашла новую работу в магазине модной одежды, да еще и классную подработку отхватила. Нужно было мыть полы пару раз в неделю в одном офисе неподалеку от дома, а сумма выходила приличной. В общем, все шло хорошо. Хотя, если честно, я скучала. По прежней работе, по постоянному движу, по старому коллективу. По Вадиму. Я так и не встретилась с ним. Знала, что он не хочет видеть меня. И чувство вины перед ним угнетало. И ночами, чтобы заснуть без мысли обо всем том, что произошло, я включала видео на Ютубе. Бездумно слушала их и проваливалась в сон. «Странно. Порой бывает так, ты совершенно ничего не делал, но все вокруг так уверены в твоей вине, что ты и сам начинаешь в это верить». Я ловила себя на мысли, что начинала верить тоже. Однажды в приложении Ютуба каким-то случайным образом открылось видео с живого концерта лордов, и я, почти заснувшая, подскочила на месте. Голоски, зона, его вид, его движение — все это было мне глубоко неприятно. Я очень хотела, чтобы он куда-нибудь провалился. Например, в яму с пауками, такими же, как и он сам. Но, вопреки моим ожиданиям, он продолжал радоваться жизни. Если честно, иногда следила за его Инстаграмом. Он выкладывал смешные истории, где корчил рожи, или сидел с бутылкой пива в руке и философствовал о жизни, или выступал на очередном концерте. И чем больше я следила за ним, тем больше мне казалось, что тогда в этом городе на всех этих дурацких встречах был не он, а кто-то другой. Но ну, не может человек такого уровня быть отморозком. Нет, может. Это точно был он, Кизон, Антон, Кирилл, высокомерный клоун, шут без головы. Я знала, что мы больше никогда не встретимся, но ненависть свою унять не могла. Я действительно ненавидела его, всем сердцем, с такой яростью, что она пугала меня саму. И если бы кто-нибудь сказал мне, что я влюблюсь в Кизона, я бы рассмеялась ему в лицо, от души. Катю и ее парня я тоже больше не видела, и слава богу, позориться перед ними вновь не хотелось. Махая пакетом, я зашла в подъезд, предвкушая прекрасный вечер, и вместе со мной внутрь заскочил сосед с модной стрижкой. Его звали Лёша, и он жил то ли на 10-м, то ли на двенадцатом этаже. Кажется, Леша был дизайнером, и сначала я почему-то думала, что он гей, однако несколько раз видела его с женщинами, причем каждый раз с разными, и поняла, что он тот еще бабник, а еще сатанист, из той самой квартиры, где, по словам Фроловны, живут сатанисты, в ее понимании, разумеется. На самом деле там жили знаменитый художник и его семья, а Леша был его братом. «Привет, соседка!» — улыбнулся мне Лёша, вызывая лифт. Одет он, как всегда, был с иголочки. «Привет, сосед!» — отозвалась я. «Как дела?» «Неплохо. Долгожданная пятница. Что может быть лучше?» «Пойдёшь тусить в клуб?» — спросила я с любопытством. «Хотелось бы мне...» — вздохнул Лёша. «Но придётся готовить этой чёртовой семейке. Они же без меня пропадут. Сама понимаешь, творческие люди все немного не в себе». В доказательство своих слов он покрутил пальцем у виска. Я рассмеялась. «Может быть, завтра сходим куда-нибудь?» — спросил Лёша, как обычно. «В театр, в кино, в ресторан?» «Нет, спасибо», — отказалась я. «Ты все время отказываешься», — сукоризно заметил он, по пропуская меня в лифт первый. «А ты все время приглашаешь». «Из спортивного интереса. Мне редко женщины отказывают». «Приятно быть особенной», — хмыкнула я. «Ты без этого особенная. Смотрю я на твои волосы...» Лёша мечтательно вздохнул. «И отрезать хочешь?» — завела я за ухо рыжую прядь. «И думаю, какой цвет красивый. И фигурка у тебя ничего. Сантиметров на десять стать выше, и готовая модель». «Прости, я уже лет десять как не расту», — рассмеялась я. «Ничего страшного, ты мне и такой сойдёшь». «В смысле? Показ у меня будет через несколько месяцев. Я одно свое платье на тебе так и вижу. Будешь моделью?» — ошарашил меня сосед. «Буду», — растерялась я. Створки лифта распахнулись, мне нужно было выйти. «Ну и отлично», — воссиял Леша. «И не смей отказываться, позднее все обговорим». Я помахала ему и двинулась к квартире Фроловны, гремя ключами, как кинтервильское привидение цепями. Бабули дома не было. Видимо, пошла в гости к Семеновне, своей лучшей подружке, с которой они с удивительным для их возраста сарказмом перемывали косточки всем в округе. Жить с Фроловной оказалось сложно, но можно. Бабкой она была боевой и настырной, лезла вовсю на свете и не удивлюсь, если знала, какого цвета у меня трусы. Ей нужно было контролировать все в округе. Раньше она была какой-то крупной начальницей в общепите. И люди, которые попали в список ее недругов, переживали массированные информационные атаки. А иногда и физические. Но при этом ее легко можно было расположить к себе. Надо было слушать ее, качать головой и поддакивать, что у меня отлично получалось. Как-то я слушала ее рассказы про трудовые советские будни часа два, после чего Фроловна, решив, что я отличная слушательница, собственноручно приготовила мне пирожки и борщ. А готовила она шикарно. В общем, язык с хозяйкой квартиры был найден, и съезжать я пока не планировала. Наскоро поужинав, я приняла освежающий душ, вымыла голову и улеглась в кровать со своим малиновым пломбиром в тарелке. Я только-только раскрошила на мороженое печенье и включила сериал «Как в дверь позвонили». Громко и требовательно, несколько раз подряд. Это точно была нефроловна, она всегда железно имела при себе ключи и я, поставив серию на паузу, пошла смотреть, кого там принесла нелегкая. «Кто там?» — спросила я, заглядывая в глазок, и вместо человека увидела охапку белых роз. «Доставка цветов!» — раздался сиплый бас. «Такой бывает у тех, кто не просто много курит, дымит, как паровоз. Я ничего не заказывала», — растерялась я. «Это подарок». «От кого?» «Не знаю. Отправитель пожелал остаться неизвестным». Я рискнула открыть дверь. Передо мной стоял некто, лицо которого было закрыто огромным букетом. В корзине в его руках, наверное, было рост сто, если не больше. «Это мне?» — удивленно спросила я, гадая от кого. Сердце вдруг радостно ёкнуло, а вдруг от Вадима. Вдруг он узнал правду. Но в это же мгновение моя вера в лучшее пошатнулась, и была погребена под удивлением и яростью в одном флаконе. Мужчина опустил корзину на пол и ослепительно улыбнулся. Я едва не упала в обморок. Передо мной стоял никто иной, как Кизон, растрепанный, одетый в простые джинсовые бриджи и белую футболку. На голове его были солнцезащитные очки. Выглядел он, как обычный парень, таких миллионы. Антон, Кирилл или как его там? В общем, этот придурок, который мне все испортил. Я так обалдела, что первые секунды даже сказать ничего не могла. Смотрела на него большими глазами и не понимала, что происходит. «Ты? Что ты тут делаешь?» — выдавила я наконец. «Наташ, я тут подумал, ты не хотела бы быть моей девушкой?» — спросил Кизон, глядя прямо в мои глаза и словно гипнотизируя меня. Голос его был полон нежности, от которой все зачесалось, как от грецких орехов, на которые у меня была аллергия. «Быть твоей чем?» — переспросила я в шоке. Что происходит, я не понимала. «Ничем, а кем?» — поправил меня Кизон. «Моей девушкой». «Чего?» «Девушкой, подружкой, любимой, girlfriend, стал объяснять он. «А чего сразу не женой?» — нервно хохотнула я. Его взгляд стал укоризненным. «Прежде чем закрепить отношения, надо начать встречаться, Наташенька». Я хотела сказать, что в гробу видала его Наташеньку, но не успела. Кизон шагнул ко мне и обнял, крепко-крепко. Так, как обнимают любимых, которых долго не видели и по которым скучают. «Обалдел?» — тихо спросила я, чувствуя знакомый аромат морского одеколона. «Нет, не обалдел». «Я очень скучал», — тихо сказал Кизон и положил голову мне на плечо. «Я должен был приехать, маленькая моя. Я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Я не смог забыть тебя, понимаешь?» В кольце его сильных рук мое тело не расслабилось. Напротив, напряглось до предела, и я вырвалась из объятий Кизона, еще и в грудь силой толкнула, да так, что он споткнулся об корзину и чуть не полетел на пол, но все же сумел удержаться на ногах. Маска искренности и нежности тотчас слетела с него. «Офигела?» — злобно спросил он. «Думай, что делаешь, лапуля». «Ох, опять эта мерзкая лапуля!» Да еще и произнесенная его голосом и с его интонациями меня передернула. «Какого фига тебе надо, ты, придурочный?» — уперла я руки в боки. «У тебя память, как у рыбки. Я же сказал, приехал к тебе. Хочу, чтобы ты была моей подружкой». «А больше ты ничего не хочешь?» — воскликнула я возмущенно. «Может быть, мне на Луну для тебя слетать?» «Не нужно. Стать моей девушкой проще и выгоднее», — отмахнулся Кизон. «Ах, что ты говоришь! Проще ему! А мне проще послать тебя на три буквы. С какого перепугу ты вообще захотел, чтобы я стала твоей девушкой?» С отвращением в голосе спросила я. «Влюбился», — мерзко ухмыльнулся Кизон. «Думаю о тебе каждый день». «Надеюсь, не в туалете?» «В туалете? Я думаю о вечном. Вот, возьми цветы. Вернее, давай я занесу их тебе в квартиру, и мы все обсудим», решил Кизон, подхватив свою огромную корзину, но я не собиралась пускать его внутрь. «Стоять! Мне не нужны твои цветы, и сам ты тоже не нужен. До свидания!» «А моя любовь, как же она?» — трагическим голосом спросил Кизон. «Шут!» — сердито бросила я и закрыла дверь прямо перед его носом. Он тотчас начал колотить в нее. «Открой, Наташа! Немедленно открой! Я к тебе с открытым сердцем и распахнутыми штанами, то есть, черт, объятиями!» — выдал Кизон. «Но ну, штаны я тоже могу снять, если захочешь. Давай поговорим!» Я стояла за дверью, чувствуя, как часто колотится сердце, и не отвечала. «Что за очередной спектакль он затеял?» В его искренность я не верила ни секунды. «Рыжая, хватит дуться!» — выкрикнул Кизон. «Кто старая помянет, того самого помянут. Давай все начнем сначала». «Проваливай!» — заорала я в ответ, не выдержав. «Наташа, открой! Я заплачу тебе! Давай поговорим!» Я почему-то вспомнила, как он смотрел на Катю тогда, и подумала с горечью, «Жаль, что на меня так никто не смотрел». «Реально заплачу! Наташа!» — не успокаивался Кизон и для убедительности постучал кулаком в дверь. Он говорил что-то еще, но я не открывала ему, стояла в узкой прихожей и слушала его голос, надеясь, что он уйдет как можно скорее. Ушел Кизон лишь спустя несколько минут, но быстро вернулся, стоило мне снова включить серию. Он снова начал звонить, как ненормальный, и, едва я только подошла к двери, часто избивчиво заговорил... «Наташа, мне нужна твоя помощь. Внизу журналисты, выследили сволочи. Спрячь меня, прошу, иначе у меня будут проблемы». «Твои проблемы, мистер Суперзвезда. Не собираюсь я тебя прятать», — ответила я громко. Мои слова Кизона не впечатлили. Он продолжал ломиться ко мне домой, как ненормальный. А я стояла за дверью, смотрела в глазок и злилась. «Заплатить он мне собрался». «Раз ты такой богатый приятель, заплати журналистам, если они вообще существуют». «Слушай, Наташа, если меня сейчас найдут папарацци, мне конец», прижавшийся лбом к двери сообщил Кизону убитым голосом. «Ну же, открой! Мне нужна твоя помощь!» Я четко и громко сообщила, куда ему следует пойти. Пусть это будет моей местью за все те унижения, которые я из-за него испытала. «Наташа!» – забарабанил он кулаком по двери. «Я должен рассказать тебе кое-что. Я знаю правду. Знаю, что ты не виновата. Знаю...» Я так резко распахнула дверь, что едва не приложила его по лицу. Кизон успел вовремя отпрянуть. «Что ты сказал?» — прищурилась я. «Это было так неожиданно, что я не верила ему». «Я знаю правду», — повторил он, и я едва не взорвалась. «Ты — разговаривающая задница. Значит, все это время ты знал, что я не виновата» выкрикнула я в гневе, знала и издевался надо мной. «Да нет же, нет! Я узнал об этом буквально на днях, клянусь!» с кроговоркой ответил музыкант и нервно глянул на лестничный пролет. Судя по топоту, кто-то громко поднимался по ней и решил извиниться, мне реально очень жаль. Меня словно током ударило. Извиниться? Жаль? Да что происходит? «Если тебе жаль, скажи обо всем Вадиму», — потребовала я. «Скажу ему все, что захочешь, могу даже в любви признаться, только пусти меня к себе», — почти взмолился он. Топот усилился, и я смилостивилась. «Заходи», — посторонилась я, и Кизон, подхватив корзину, буквально влетел в квартиру. Я тотчас захлопнула дверь и приникла к глазку. Спустя секунд двадцать на площадке появились два мужика, которые сразу мне не понравились. Они пронеслись мимо, видимо и правда журналисты. «Эй, ты!» Я осеклась. Кизона рядом со мной не было, только корзина стояла. А сам он прошествовал в гостиную и зачарованно разглядывал интерьер Глафиры Фроловны. Ковры на стене и полу, массивную мягкую мебель, аккуратно связанные ажурные салфетки на столике и чешскую стенку, которая в СССР считалась предметом роскоши. На ее полках стояли старые книги, а за стеклом хранился сверкающий хрусталь, который Фроловна любовно перемывала каждую неделю. Также там стояла и большая старая фотография моей хозяйки. Там ей было лет двадцать пять, выглядела она сдобно, симпатично и задорно, несмотря на платок, повязанный вокруг головы. Кизон стоял ровно напротив этого фото и изучал его. «Это твоя бабуля?» «Вы так похожи», — заявил он, и мне захотелось его треснуть. «Ты ничего не забыл, а?» «Сказать спасибо?» — озадачился Кизон. «Ты обувь не снял», — прошипела я, и он, непонимающе на меня, уставился. «Что? А, обувь. Я все время забываю, что тут надо разуваться». «Ничего, я тебе напомню», — от души дала я ему звонкий подзатыльник, совершенно забыв, кто он такой. «Быстро снял кроссовки». Кизон пожал плечами и снял их и поставил рядом с любимым креслом Фроловны. У меня в глазах от ярости потемнело. «Ты издеваешься, придурок? Их надо отнести в прихожую!» «Отнеси!» — пожал он плечами и потянулся к статуэтке на одной из книжных полочек. Статуэтки животных Фроловна очень уважала. Всего лишь одно слово, а у меня внутри произошел взрыв. Я чувствовала, как горячая кровь хлынула в щеки. «Я, по-твоему, слуга?» прищурилась я. «Сам взял и отнес. Живо!» Но сделать этого Кизон не успел. В дверь позвонили, и я со всех ног кинулась в прихожую. «Кто?» громко спросила я, глядя в глазок. За дверью стояли те самые два мужика, которые пару минут назад пронеслись мимо. «Извините, вы тут не видели молодого мужчину?» спросил один из них. «Наш друг потерялся и квартиру найти не может», подхватил второй. «Никого не видела!» — выкрикнула я и затаилась. Мужики походили по квартирам, но никто им не открыл. А если кто-то и разговаривал, то только через дверь, как я. Приуныв, мужики встали рядом с лифтом как раз напротив квартиры. Слышно их было отлично, спасибо старой двери Фроловны. Тут еще и глазок был замечательный. Когда на улице была плохая погода, Фроловна дежурила у него. Подглядывала за соседями, ну и подслушивала, само собой. «Ну и где он?» — хмуро спросил один из мужиков, вытирая пот со лба, не зная, что я все слышу. «Испарился», — ответил второй. «Я сам тебя сейчас испарю, как воду. Его тут нет». Но голоса с этого этажа раздавались. Или с нижнего. «Так непонятно, чьи голоса. Может быть, он вообще в другой дом забежал. Ты же точно не видел», — повысил голос первый. «Я видел, как он свернул в этот двор». «А если он в чьей-то квартире?» — оживился второй. «Может быть, у него здесь баба живет?» «В своем уме? Баба Кизона? Зачем ему баба, которая живет в таком доме? Ты вообще видел телок лордов? Там девки из плейбоя. Зачем ему в эту страну ехать и в этот стрёмный город, чтобы себе кого-то найти?» В голосе первого мужика послышалась насмешка, и я нахмурилась. «Лично мне казалось, что девушки у нас очень красивые». «А зачем он сюда приехал? Расскажи, если такой умный», — потребовал его напарник. «Я же тебе говорю, у него русские корни тупица. По моим данным, он уехал лет в 18, а до этого здесь жил. Может быть, как раз в этом доме. Или у него тут родственники. Это просто сенсация, понимаешь? Сейчас сколько бабла можно заработать на этом клоуне из лордов?» «И сколько проблем», — проворчал второй. «Ладно, идем вниз». «Засаду устроим на улице!» «Идем! Чертовки зон!» Некультурно сплюнул прямо на пол первый. И тут, как по заказу, появилась Фроловна. Вышла из лифта, словно ангел возмездия. «Ты чего это плюешься, дурачок?» Ласково спросила она, держа палочку, словно копье. «Случайно вышла! Отойдите, бабушка, нам пройти надо!» Буркнул мужик, не понимая, с кем связывается. «Я тебе сейчас отойду!» — заорала Басом Фроловна, мгновенно придя в праведную ярость. «Я тебе сейчас так отойду, что на задницу свою тощую и сесть не сможешь неделю, наркоман!» «Я не наркоман!» — даже как-то растерялся мужик. Его коллега тоже растерялся, стоял и молчал. Такого напора от старушки в платке они не ожидали, а зря. Глафира Фроловна была грозой всего района. «Мы тут моем-моем, чистим-чистим, а они припёрлись и харкают!» Выставив вперед палочку, надвигалась на него бабушка. «А ну-ка быстро вытер «Бабуля, вы с ума сошли? Чем я вытирать буду?» В панике спросил мужик, явно жалея, что плюнул. «Чем харкал, тем и вытирай! Живо говорю!» Басфроловный начал наполняться новыми обертонами. «Вы с ума сошли?» «Не буду я ничего вытирать!» — рассердился мужик. «И вообще нам пора! Сумасшедшая какая-то!» — сказал он своему другу и тотчас получил палочкой по плечу. А потом еще и еще. Била Фроловна метка, как фехтовальщик. «На тебе! Получай! Плевать он у меня под дверью вздумал! Наркоман проклятущий! Вот тебе, вот! Загадили весь подъезд! Да что там подъезд! Страну!» «Кровопийцы! Черти паскудные! На! Вот так!» Войдя в раж, орала Глафира Фроловна, отходя палочкой журналистов. Второй мужик тоже отхватил порцию бабушкиной любви, хоть и ничего не делал. «Перестаньте! Вы с ума сошли? Уберите свою палку!» — завопил он. «Я на вас в полицию заявлю!» — пообещал первый. «Что ты там заявишь, окаянный? Что тебя взрослого мужчину старуха избила?» Довольно-таки ехидно спросила Фроловна, давая возможность передохнуть и себе, и журналистам. Я не удержалась от улыбки. Несмотря на идиотизм всей этой ситуации, мне стало смешно. «Отойдите от меня и не смейте трогать!» — завопил журналист. «Убирай и не трону! Умеешь плеваться, умей убираться!» — мастерски перефразировала известную пословицу бабушка, вновь впуская в ход палочку. Разумеется, убирать за собой мужики не стали, они позорно сбежали вниз по лестнице. Фроловна была погналась за ними, однако сумела преодолеть лишь несколько ступеней. Потом о себе дал знать радикулит, и она, охнув, остановилась и стала орать, грозя при этом кулаком. В ее речи я расслышала, спуску не было в наше время и Сталин, а также пару матерных выражений. Впрочем, слушать мне ее было некогда. Я поняла, что сейчас хозяйка вернется в квартиру. Она и так не в духе, а если увидит в собственном доме Кизона, то выгонит меня до того, как я успею ей хоть что-то сказать. Она ведь запретила приводить домой парней. А соврать, что это мой брат, я не смогу. Фроловна ведь видела Кизона и даже решила, что это мой бывший, тот самый, который меня якобы бил. «Фроловна идёт, что же делать?» — в панике зашептала я, пытаясь понять, как поступить. «Кто?» Не понял Кизон, рассматривая вешалку на стене. Ему, наверное, казалось, что он попал в музей СССР. Господи, какой же он странный. Только что молил меня о спасении, а теперь ведет себя, как ни в чем не бывало. «Хозяйка квартиры, которая на тебя мусор выкинула, она запретила водить домой парней», — скроговоркой ответила я. «А я думал, что это твоя бабушка», — улыбнулся музыкант. «Да мне плевать, что ты думал и умеешь ли думать вообще». «Мы давно поняли, что это у тебя получается хуже всего», – прошипела я. В замке повернулся ключ. Еще один оборот на верхнем и два на нижнем, и она войдет. Увидит этого идиота, который застыл перед вышитой картиной в раме, и уже не мусор с балкона швырнет, а нас обоих. Терять комнату я не хотела, и подводить подругу, которая мне нашла ее в сложный период, тоже». «Так, за мной!» — я схватила Кизона за руку и буквально потащила в свою комнату, которая располагалась неподалеку. «Ну в тебе и силище!» — уважительно заметил он и словно невзначай коснулся моих волос. А потом почему-то улыбнулся. Какой же он все-таки придурок! «Сиди здесь и не смей вякать!» — велела я. «Моя хозяйка не должна тебя видеть. Я вернусь, и мы поговорим. Понял?» «Понял!» Улыбнулся Кизон, осматриваясь и почему-то глядя на комод, в верхних ящиках которого у меня хранилось нижнее белье. Я хотела сказать ему, чтобы он не смел лазить по моим вещам и совать в них свой длинный любопытный нос, но не успела. Входная дверь начала открываться, и я метнулась в прихожую. Глафира Фроловна ввалилась в квартиру и уселась на стул, тяжело дыша. «Что случилось?» — спросила я, сделав невинный вид. «Корвалолу мне!» — велела хозяйка. Лицо ее так раскраснелось, что я даже испугалась и быстренько организовала ей лекарство, то и дело прислушиваясь к звукам в прихожей. Вдруг она нашла кезона. Но нет, не нашла. Когда я вернулась с кружкой в руках, хозяйка так и сидела на стуле, нервно постукивая палочкой по полу. Все хорошо?» — осторожно спросила я. «Может быть, вам врача?» «Какого врача? Сейчас пройдет!» — рассерженно махнула рукой Фроловна. «Я слышала какой-то шум на площадке», — продолжила я расспросы, и она с чувством поведала мне историю о двух наркоманах, которые обхаркали весь подъезд. Она, молвежливо попросила их за собой убрать, едва ли не умоляла, а они обложили ее нехорошими словами и убежали. «Вот так и живем», — заключила бабушка, закончив рассказ, — забыв упомянуть о том, что отходила мужиков палочкой. «Слов нет, бывают же такие люди!» — воскликнула я. В разговоре с Фроловной всегда нужно было поддакивать. «Да не люди это!» — махнула она рукой. «Черти сущие! Нет! Ну надо же так было, а! Плеваться около моей двери-то! Бессмертные они, а ли как?» «Ну ничего!» — кровожадно пообещала она. «Увижу их еще участкового вызову. Пущай и он с ними разбирается». «Вы отдохните», — посоветовала я. «На том свете отдохну», — проворчала Глафира Фроловна. «Дел еще куча, и сериал мой по второму каналу сейчас начнется». К моему облегчению она отправилась в зал, смотреть сериал про очередную бедную девочку из села, которая переехала в столицу, где ее обманывал каждый второй. «Значит, можно будет незаметно выпроводить Кизона». «Нет, придется уйти вместе с ним. Пусть рассказывает мне про то, что узнал. Ради этого я его и пустила». Я взялась за ручку двери, ведущую в мою комнату, однако открыть ее не успела. Из зала раздался голос Фроловны. «Наташка!» — заорала она. «А это что?» Я ураганом влетела в зал. Фроловна сидела в любимом кресле и с недоумением смотрела на корзину роз, которую Кизон оставил в зале. «Это... мне?» — потупила я взор. Кавалер прислал. «Чай богатый?» — прищурилась хозяйка квартиры. «Не бедный», — вздохнула я. «Ничего обеднеет!» — обрадовала меня Глафира Фроловна. «Столько денег деньжись на цветочки пустить! Тьфу! Лучше бы еды какой привез!» Картошки, там крупы, конфет хотя бы, а он в веник этот презентовал. И что с ним делать? Ждать, пока сгниет, только корзина и хорошая. Ты мне отдай ее потом. Отдам, вздохнула я, а Фроловна достала записку из цветов и с выражением прочитала. Моей лапуле достану для тебя все звезды, с нежностью твой к Я едва не закатила глаза. «Он вообще нормальный или прикидывается таким?» «Ты за него не выходи, Наташка», — сознанием дела сказала мне Фроловна. «Алкоголик он, этот твой Кэ. Плюнь на него». «Почему?» — с трудом сдержалась я от смеха. «Да только алкаши своим невестам звезды с неба достать обещают. Нормальные мужики защищать клянутся, не изменять. Ну или там зарплату отдавать всю жене. А у алкашей всю звезду достанут, да на руках носить буду». «Поняла, спасибо», — поблагодарила я Глафиру Фроловну, и вдруг поняла, что в зале тупой кизон оставил не только свой веник, но и кроссовки. Они скромно стояли за креслом, на котором сидела хозяйка квартиры. Я едва не взвыла. «Вот же гад!» Разулся в зале и не убрал обувь, потому что началась эта катавасия с журналистами, пришедшими по его душу. Если она у него, конечно же, есть. Фроловна, небудь дурой, проследила за моим взглядом, повернулась... И заглянула за кресло. И тоже увидела мужские кроссовки. Зрачки ее расширились, ноздри затрепетали, как у гончий Она схватила один кроссовок и стала вертеть его, зверяя на глазах. «Это еще что такое, а?» «Это...» Я на мгновение задумалась и выпалила. «Я кроссовки купила и оставила их тут случайно. Извините, пожалуйста». «Мужские?» Сухо спросила Фроловна, заподозрив неладное. Я прикусила губу. Мужские, правильно. «И зачем это тебе кроссовки мужские?» Сверлила меня подозрительным взглядом бабушка. «Ну вот, сейчас она поймет, что я прячу мужика». «Я брату в подарок купила», — жалобно ответила я. «А коробка где?» «Что ты меня за дуру держишь, Наташка? Ношены они!» Глаза Фроловны блеснули опасным огнем. Я и пикнуть не успела, как она вскочила с кресла и резво помчалась в мою комнату. Сейчас она найдет Кизона, и все, конец. Ладно, жилье потеряю, найду другое, но как же стыдно перед ней будет. Я ведь обещала никого не водить, и перед подругой неловко. Я подведу ее, и снова все из-за Кизона, чтоб его. Я побежала следом за Фроловной. Она широко распахнула дверь и сканировала мою комнату. Кизона в ней не наблюдалась. Спрятался, что ли? «Показывай его сама!» — велела хозяйка, с прищуром глядя на платяной шкаф, одна из дверок которого почему-то была приоткрыта. «Или ты хочешь, чтобы я сама нашла? Найду, ей-богу, вышвырну из окна. И Я тебя в квартиру свою пустила, а ты тут притон решила устроить!» Фроловна распахнула шкаф, и я на мгновение зажмурилась, думала, Кизон стоит там, Но там его не оказалось. С некоторым удивлением пожилая женщина захлопнула дверки, а потом заглянула под стол и зачем-то в комод, словно там мог поместиться взрослый мужчина. Больше нигде спрятаться Кизон не смог бы, и Глафира Фроловна, озадаченно почесала голову. «Никого нет», — как-то даже растерянно сказала она и проверила ванную, туалет и кухню. Заглянула на балкон, в шкаф в прихожей. Проверила, не висит ли кто под окнами, как в фильмах, даже свою комнату, которую запирала на ключе, смотрела. Кизона нигде не было, он словно испарился. «Погорячилась я, Наташка!» — вынуждена была признать Фролов остыв. «Говорю же, брату купила!» — всхлипнула я, радуясь тому, что погода стояла сухая и кроссовки Кизона не выглядели грязными. У приятеля одного он тоже из Галаза переехал, только оказалось, что с размером прогадала. В зале линейка измеряла, оказалось, что у брата нога больше. Так расстроилась, что я оставила там кроссовки, простите. Просто хорошие они, фирменные, кожаные, почти не ношенные. «Почем брала?» — оживилась Фроловна, вертя кроссовки в руках. «Две тысячи», — соврала я, чувствуя себя последней сволочью. «Может, мне за тысячу перепродашь?» Я председателю нашему презентую. Ему как раз обувь на дачу нужна, а кроссовочки выглядят хорошо. Смотри, кожа какая качественная. Такая на обуви в Союзе была, не то что сейчас. Ну чего, согласна?» «Согласна». Некуда было деваться мне. «Пусть Кизон ходит босиком». «Тогда на тысячу меньше за комнату платишь», — ловко убрала от меня подальше кроссовки Фроловна. «Хорошо, спасибо», — кивнула я. «Пусть председатель носит с удовольствием». Настроение Фроловны поползло вверх. Она поболтала со мной, пообещала в качестве компенсации испечь пирожки и, спохватившись, включила сериал. А я, гадая, куда делся Кизон, пошла в свою комнату. И едва не взвизгнула, когда увидела его в прихожей. Он стоял, сунув руки в карманы джинсов и с улыбкой смотрел на меня. Я снова схватила его за руку и потащила в свою комнату. Усадила его на диван и, уперев руки в боки, спросила громким свистящим шепотом, «Ты где был? Живо отвечай!» «Телепортировался», — пожал он плечами, и я тотчас закрыла ему рот ладонью. Этот дурак говорил вслух, а не шептал, как и я. Фроловна могла услышать его в любой момент. Кизон стал пытаться отлепить от своего рта мою руку, и между нами завязалась короткая борьба. Не знаю, как так вышло, но в результате я упала прямо на него» оказалась на его коленях, чувствуя на своей спине чужие руки. «А ты горячая лапуля», — прошептал мне на ухо Кизон и зачем-то поцеловал в щеку, отчего у меня моментально вспыхнуло лицо. «Да что он себе позволяет?» «Поцелуй его! Поцелуй! Поцелуй!» — зашептал внутренний голос, а память стала подбрасывать фрагменты из нашего общего недавнего прошлого, где мы с упоением целовались. Я силой воли заставила себя переключить внимание и с трудом, но все-таки пересела на диван. «Говоришь опытом», — велела я. «Мне не нужны проблемы». «Окей, понял. Где ты был?» «Услышал вопль твоей хозяйки, понял, что сейчас она будет искать меня, и благоразумно вышел за дверь», — невозмутимо ответил Кизон. Аккуратно ее прикрыл, а потом вернулся. Я выдохнула, продуманный какой». «А если бы тебя обнаружили журналисты?» — спросила я сердито. «Они на улице, в серой машине. Я из окна видел, как они в нее садились», — спокойно отозвался музыкант. «Так что все в порядке». «В порядке?» — зашептала я в ярости. «Нет, милый мой, ничего не в порядке. Быстро говори мне, зачем приехал и как узнал правду. Рассказывай мне все». И он рассказал.